Глава двадцать третья. Возвращение брата. С Ларисой Васильевной никаких осложнений не возникло. Она поговорила с новой кандидаткой на должность домработницы, которая ей сразу же понравилась, и вынесла короткий вердикт. «Берем. Завтра можешь приступать к работе. И приоденься хорошо. Вот тебе аванс». Хозяйка протянула Даше деньги. на этот аванс Дарья подобрала себе платье и обувь. Именно в них она и появилась в квартире Серебряковых. Хозяйка была довольна. Новая домработница ей определенно понравилась. Незаметно миновал год. За это время Дарья успела снять квартиру на соседней улице. Она даже смогла отложить какие-то деньги из того щедрого жалования, которое ежемесячно выдавала ей Лариса Васильевна. Связь с Серебряковым как-то незаметно сошла на нет, о чем оба не жалели. У Глеба Сергеевича появились какие-то новые увлечения, о которых супруга даже не догадывалась. Может, эта мудрая женщина что-то и знала, но умело делала вид, будто ничего не замечает. Она опасалась поломать ту жизнь, которая вполне устраивала обоих. От брата тоже не было никаких новостей. Но Дарья не сомневалась в том, что он объявится. А еще и вспоминался Павел. Высокий, огромный, макушкой упиравшийся в потолок. Его бесстыдные ласки, от которых она просто теряла сознание. Увидеться бы с ним еще разок. Квартира у Серебряковых была трехкомнатная, весьма просторная, хорошо обставленная. Дарья не однажды оставалась там одна и пыталась отыскать тайник. Она простукивала стены, внимательно осматривала полы, но так и не сумела обнаружить ничего такого. Тайна открылась внезапно. Однажды входная дверь оказалась незаперта Видимо, хозяйка ушла из дома несколько минут назад и просто позабыла это сделать. Дарья тихо вошла в квартиру, заглянула в зал и увидела Глеба Сергеевича. Он откинул ковер... и складывал пачки денег в нишу, устроенную под полом. Серебряков увидел Дашу, слегка оторопевшую и застывшую в дверях, неодобрительно покачал головой и сказал «Вот ведь Лариса!» Выскочила и даже дверь за собой не захлопнула. «А если бы кто из чужих зашел?» Он строго посмотрел на домработницу и заявил «Ты ничего не видела. Тебе все понятно?» да — ответила Дарья. — Вот и ладушки. Так ты чего пришла-то? Лариса Васильевна велела мне карточки отоварить. Она показала на холщовую сумку, наполненную продуктами. Серебряков уложил на яму квадрат толстой фанеры, к которому был приклеен паркет, и аккуратно постелил ковер. Потом он надвинул на него кресло, стоявшее рядом. Тайник с деньгами был надежно замаскирован. — А теперь давай чайку попьем! — — сказал Глеб Сергеевич. — Знаешь, мне тут мед привезли из Башкирии. Лучшего просто не сыщешь. Обычно Дарья оставалась в квартире часа на три-четыре. Этого времени ей было вполне достаточно на то, чтобы выполнить свои обязанности. Вынести мусор, погладить белье, вымыть посуду, пришить оторванные пуговицы, привести в чистоту туалет и ванную комнату. Но в этот раз она задержалась у Серебряковых до вечера. Был день генеральной уборки. Ей следовало вымыть окна и полы, протереть мебель и зеркала так, чтобы они сверкали чистотой. Работа, как это нередко случается, затянулась. Дарья вышла из дома, когда уже смеркалась. Она подошла к трамвайной остановке, и там вдруг кто-то взял ее за локоть. Даша обернулась и увидела брата — Игнат. Он был похудевший, мрачноватый, с цепким, жестким взглядом, но такой родной. Даша хотела было броситься ему на шею, но брат легонько тиснул ее за локоток и предостерег от неверного решения. — Не нужно, сестренка, на нас могут смотреть. — Я иду за тобой от самого дома, неужели не видела? Нет. Тебе следует быть повнимательнее. О чем ты все время думаешь? По-разному. Ты давно за мной наблюдаешь? Третий день. Думал, может, к тебе кто-то из ментовки приставлен. Но никого нет. Это хороший знак. Они, наверное, даже не догадываются, что ты моя сестра. Ты сбежал? Не так громко, сестренка. Не громко укорил ее Игнат. и внимательно посмотрел на троих мужчин, стоявших в отдалении. «Нас могут услышать? Ведь ты же не хочешь, чтобы меня заперли обратно, да?» «Не хочу». «Вот и славненько. Если бы я этого не сделал, то меня пристрелили бы». «Помотаться немало пришлось, пока документы хорошие не выправил». «Капитана Смыслова помнишь?» «Да, гадом оказался. Чуть к працам меня не отправил». «Если бы не моя расторопность, то мы бы с тобой сейчас не разговаривали бы». «Ты его убил?» — не своим голосом спросила Дарья. «Что с тобой, сестренка? На тебе лица нет? Не жди его, все уже в прошлом». «А теперь расскажи, где этот адвокат прячет свое добро? Ты обещаешь, что не тронешь их?» «Они хорошие люди, по-доброму ко мне относятся». «Не переживай, сестренка». — с улыбкой проговорил Игнат. — Неужели ты думаешь, что я какой-то зверь? Заберу то, что им не нужно, да и уйду. Не забуду я тебе. Сама выберешь то, что понравится. У тебя очень красивая шейка. Нужно ее чем-то украсить. Кто о тебе будет заботиться, если не старший брат? — Ну так где этот тайник, моя кровиночка? Тайник у них находится в зале под ковром. На нем стоит кожаное кресло. А еще что-нибудь у них есть, интересно? Какие-нибудь безделушки, кольца, браслеты? Женщины любят такие штуки носить. Хозяйка обычно свои драгоценности прячет в шкаф. Там у нее золотые кольца с камнями, серьги, золотые цепочки. И много. В глазах Игната вспыхнула алчность. Много. Лариса Васильевна покупает себе их почти каждый месяц. Очень интересно. А из посуды у них что-нибудь есть ценное? Например, китайские вазы, какие-то бокалы, кувшины. Посуда есть фарфоровая, но насколько она ценна, я не знаю. — На месте разберемся, — сказал Игнат. — А ты молодец, сестренка. Не ожидал я от тебя такого старания. Хорошо справилась. Хвалю. Тянуть с фартовым делом не станем. Заявлюсь к ним послезавтра. Придумай какую-нибудь подходящую причину, чтобы в этот день не появляться. «Хорошо. Где мне тебя найти? Я буду у Владика. Но приходи только в крайнем случае. Я сам к тебе заявлюсь». Из-за угла показался трамвай, громыхающий на стыках рельсов. Пассажиры сбросили с плеч долгое ожидание. По деловому зашевелились, в сдержанном нетерпении потянулись ближе к линии. Задребезжала длинная сердитоя трель. «Подошел твой трамвай», — сказал Игнат. «Вижу», — уныло произнесла Дарья. На душе у нее было скверно. Оставалось много недоговоренного, но брата было не удержать. Он махнул ей на прощание рукой и, не оглядываясь, пошел прочь.